Глава четвертая. Марина. Это утро у Марины Лебединской не задалось с самого начала. Завтрак с будущим мужем в его сверкающей роскошью столовой затянулся, и она нервничала. Тарталетки с черной икрой, свежие булочки с домашним маслом и джемом, яйца пашот – все осталось нетронутым. «Почему то на взводе?» Аслан непонимающе взглянул на нее. «Или не понравился завтрак? Я закажу другой». «Нет, все великолепно. Просто я тороплюсь. Сегодня у меня назначена важная встреча в студии». «Но сегодня выходной». Она покачала головой. «У меня не бывает выходных, Аслан». Тураев помрачнел. «Моя жена никогда не будет работать», — сурово произнес он. «Сегодняшний день я хотел провести с тобой. Почему ты не предупредила, что работаешь?» Она вспыхнула. Его слова ей были совсем не по нраву. «Ты ведь тоже не сказал, что сегодня мы должны весь день быть вместе?» «Я сказал, что забираю тебя к себе на выходные. Этого должно быть достаточно». Аслан метнул в нее осуждающий взгляд. Марина не нашлась, что ответить. За неудавшимся завтраком последовали торопливые сборы под тяжелым взглядом Аслана и дорога до телестудии в обществе его охраны. Марина любила водить сама. Суровые и молчаливые охранники с черными бородами вызывали у нее раздражение. Она злилась. Накричала на стилиста, разбила чашку. А все из-за неосторожного предложения Аслана о наследнике накануне. Для чего ему дети? Марина так долго строила свою карьеру. Мысль о том, что все может рухнуть в один момент, вызывала у нее панику. Беременность превратит ее в несостоятельную босоногую девицу в смятой пижаме. Она попадет в зависимость от мужа. О зависимости от кого бы то ни было Марина боялась больше всего на свете. Нельзя этого допустить. Хотя, кажется, Аслан утром достаточно ясно дал ей понять, что после свадьбы ей придется забыть о карьере. Закрывшись в дамской комнате, она ругалась по телефону с отчимом, Федором Лебединским. «Мы так не договаривались, Федор Николаевич!» Истерично выкрикивала она, сжимая мобильник дрожащими руками и растирая слезы по лицу. «Уговор был только на брак! На детей у нас с вами уговора не было!» «А ты как думала? Таким, как Аслан Тураев, жена нужна для того, чтобы дома его ждала и детей воспитывала!» «Я на это не пойду! Ни за что не пойду!» «Может, мне позвонить в клинику и попросить, чтобы твоей сестре перестали давать лекарства?» «Не смейте никуда звонить. Если мою сестру оставят без медицинской помощи, я откажусь выходить замуж за Тураева». «Если не хочешь, чтобы твоей сестре стало хуже, выполни свой долг. Не понимаю, что такого страшного в том, чтобы родить ребенка. Все бабы это делают. Вам на роду написано. Родишь ему сына, и он от тебя отстанет. И не смей истерить, Марина. Особенно сейчас, когда мы так близки к нашей цели». «Вы хотели сказать, к вашей цели!» Глухо поправила его она. «У меня цель другая — получить обратно мою сестру!» «Соберись, Марина! Соберись и выполни свой долг!» В трубке раздались короткие гудки. «Клянусь, рано или поздно я узнаю, где ты, ублюдок, прячешь мою сестру!» Сжимая кулаки, прошептала она. «Как только я получу назад Лину, мы с ней навсегда уедем из этого города». Она подошла к раковине и брызнула ледяной водой себе на щеки. Осторожно оттерла испорченный макияж. Глубоко втянула грудью воздух и прикрыла на миг глаза. «Она должна быть сильной. Ради сестры. Ради них обеих», – задумалась на мгновение. Когда-то Марина собиралась сделать маленькую операцию, которая бы позволила ей роскошь не иметь детей. Она ходила на консультацию в одну хорошую клинику, но врач отговорил ее от операции. До самого обеда Марина не находила себе места, а потом решилась, сейчас или никогда. В обед охраны от будущего мужа еще не будет у телестудии. Она подозвала к себе Наташу. — Твой муж на машине? — грубо поинтересовалась она. — Да, конечно. Наташа учтиво кивнула, но в душе ее вспыхнул страх. «Для чего Марине понадобился Олег?» «Попроси его приехать. Мне нужно кое-куда съездить, а я сегодня без машины». И подчеркнула. «Тайна». Напряженно сглотнув, Наташа принялась набирать номер телефона Олега. Она хотела было сказать, что Олег на работе и что никто не обрадуется, если прораб сорвется с места, оставив стройку без контроля. Но передумала. Не в том расположении духа Марина, чтобы ей перечить. Спустя полчаса Марина вышла через черный ход и быстро юркнула в машину Олега Новицкого. «Здравствуйте, Олег!» Приветливо улыбнувшись, она скользнула по нему взглядом и почувствовала, как замерло сердце. Хорош был Олег Новицкий, даже в рабочей куртке. Статный, красивый, всем на заглядение. Никогда у Марины так сладко не замирало сердце при встрече со Сланом, как от взгляда Олега. Олег Новицкий нравился Марине очень давно. С той самой минуты, как ее отчим начал водить дружбу с его отцом. Но от Олега Марина всегда отделяла одно большое «но». Она не связывалась с женатыми. Потом в бизнес вернулся Тураев, и весь устоявшийся мирок сталелитейной промышленности в одно мгновение вспыхнул ярким пламенем. «И зачем Наташе такой роскошный мужик?» мелькнула досадная мысль. «Я к вашим услугам, мадам». Новицкий игриво ей подмигнул и повернул ключ зажигания. «Куда едем?» Марина растерянно усмехнулась. И руки у него такие аккуратные, сразу по роду видно. Мелькали предательские мысли. Как жаль, что Аслан вытолкнул Новицких из бизнеса. Марина никогда не признавалась даже себе самой, что держит Наташу исключительно из-за ее мужа. Когда к власти на заводе пришел Аслан, он выжигал врагов каленым железом. Не было в нем ни капли жалости. Новицкие не выстояли. Да и как выстоять? Аслан — хищник, а Новицкие слишком благородны, чтобы удержаться рядом с таким монстром. Марина платила Наташе хорошую зарплату исключительно для того, чтобы Олег мог держаться на плаву. «В медцентр на Болгарской», — спохватилась она, отгоняя на вождение. «У меня там назначена встреча. Мне бы не хотелось, чтобы о моем визите к доктору кто-то знал». «Я могу вам доверять?» Марина едва ощутимо коснулась его руки, и их взгляды встретились. Марине показалось, что зеленые глаза Олега пронзили ее насквозь. Он ей ничего не ответил, только губы его дрогнули в улыбке. Сосредоточился на дороге, а у нее сердце екнуло и полетело куда-то вниз. Пролетали за окном запорошенные снегом городские пейзажи. А у Марины голова шла кругом просто от того, что Олег Новицкий был сейчас рядом, на расстоянии вытянутой руки. Жизнь на несколько минут заиграла новыми красками, и Марина вдруг стала спокойной. До центра добрались быстро. В этот обеденный час дорога еще не была загружена. Марина поднялась на второй этаж в отделении гинекологии. Гинеколога, с которым у нее была назначена консультация, она знала давно. Еще с той поры, когда здесь наблюдалась ее мать с третьей беременностью. За плотно прикрытой дверью кабинета Марина долго беседовала с врачом. «Вы уверены, что никогда не захотите иметь детей?» Гинеколог озабоченно посмотрела на нее. «Поймите, вы молодая, красивая. Завтра передумаете, а назад пути не будет». Женская стерилизация – хирургический способ контрацепции, чаще всего с необратимым исходом. Может, давайте я вам таблетки пропишу? Сейчас есть много методов контрацепции, которые помогут уберечь организм от нежелательной беременности. Если через пару месяцев не передумаете, запишитесь на операцию. Нет у меня этих месяцев, с досадой произнесла Марина и принялась хмуро рассматривать свои красивые руки с идеальным маникюром. Выбор всегда есть. Вы не понимаете, моя мама умерла при родах. Ни ее, ни ребенка не смогли спасти. У меня на руках осталась младшая сестра. У сестры сахарный диабет, и я не имею права на риск. Если я умру, у сестры не останется никого. Она... она не справится. Все же подумайте хорошо. Ваша мама умерла при третьих родах. Ее беременность с самого начала несла риск. Она понимала, на что идет. «А вы молодая и сильная. Никаких противопоказаний к беременности у вас нет. Вы можете родить здорового малыша». Марина с ненавистью скомкала в руках листок с перечнем противозачаточных таблеток, которые ей выдала доктор. «Моя мать умерла, желая угодить моему отчему. Тут бредил наследникам!» – почти прокричала она. «Мужчинам только и нужно, чтобы им рожали детей». «Поймите, мне нужна операция!» — сказала уже чуть тише. «Ближайшее место освободится через две недели. Как раз будет конец декабря». «Хорошо, конец декабря меня устроит. Запишите меня на операцию!» Вздохнув, так кивнула. «Я вас оформлю». Когда Марина выходила из клиники, в голове у нее шумело. Почему-то у нее крутилась одна единственная мысль. Если бы на месте Аслана был Олег Новицкий, она бы хотела от него ребенка. А мысль о ребенке от Аслана вызывала у нее паническую атаку. Что может быть хуже, чем зависимость от властного и сурового мужчины? Аслан властный, сильный. Марине уже сейчас казалось, что она задыхается в его обществе. Чего только стоит его утренняя охрана, которая всюду за ней следует. С Олегом у меня никогда не будет ничего общего. «Он женат, а я выхожу замуж», — одернула себя. «Стерилизация — единственный правильный выход. После свадьбы Аслан узнает, что я бесплодна, но пути назад не будет». Она бы отказалась от отношений с Асланом, но отчим ей этого не простит. Он держит Марину на коротком поводке. Все, что нужно отчиму, — это безраздельно владеть заводом и новыми проектами, которые воплощает в жизнь Аслан. «Поехали!» Устроившись рядом с Олегом, приказала она. Тот кивнул, без лишних вопросов включил зажигание, и машина сорвалась с места.